Глава десятая. Здравствуй, Данила. Он отложил перо и отпустил свиток, отчего тот свернулся в трубочку и откатился к краю столешницы. Сам же эйп поднялся, вошел в стол и остановился напротив меня. А ты молодец. Нет, правда, молодец. Я действительно в тебе не ошибся. Может, хватит уже во все эти кошки-мышки играть? Предлагаю договориться. Я сам не заметил, как выхватил оскал Квинканы. Эйп резко взмахнул рукой, свеча на столе погасла и стало совсем темно. Послышался стук упавшего тела, неожиданно громкий, словно эйп не просто бросился на пол, а рухнул с высоты нескольких метров. Я замешкался, но выстрелил на звук. Сразу же перезарядил обрез и выстрелил еще раз. Оба раза попал, в темноте было слышно, как разрывные пули смачно входили в тело. Требовалось спешить. Я повторил перезарядку и приставил обрез к своему виску. Но тут раздался смех Эйпа и загорелся свет. Я огляделся, водя обрезом из стороны в сторону и понял, что дела мои плохи. Эйп стоял на верхнем ярусе, но уже не один. Слева, справа, по всему периметру на балкон выходили хранители, элитные бойцы, все в золотых масках. А на полу передо мной вместо Эйпа лежал мастер-архивариус Букчетлан, и его тело было раскурочено пулями. За моей спиной заскрипела дверь, раздался испуганный вскрик и звон бьющегося стекла. Библиотекарь, переступив порог, уронил поднос со стаканами и графином, а через секунду завопил во весь голос. «Убийца! Ты убил мастера! Стража! Стража!» Этот крик вывел меня из ступора. Я схватил свиток со стола, развернулся и бросился вон из комнаты. Оттолкнул библиотекаря, отпрянул от стражников, бежавших навстречу с лестницы, и в два прыжка добрался до четвертой двери. Выбил ее плечом, споткнулся о какой-то мусор и ухнул в пролом, зиявший в полу. Провалившись на этаж вниз, я откатился в сторону, развернулся и выстрелил в ассасина, спрыгнувшего следом за мной в дыру. Разрывная пуля вошла ему под край маски, едва не оторвав голову. Это охладило пыл остальных преследователей. Чья-то нога, уже показавшаяся в проеме надо мной, поспешно отдернулась. Я перевел дыхание, развернулся и чуть не выронил разряженный обрез. Существа, окружавшие меня, были похожи на обезьян без шерсти, тощие тела с длинными передними лапами, Лысые головы и безгубые рты, полные зубов. Они крутили мордами и принюхивались, бурави меня взглядом. Ближайший зверь оказался метрах в трех, но не нападал. Боялся, кажется, пересечь полоску бледного света, который сочился сверху, через пролом. Я не стал ждать. Метнул прионовый нож, а сам отпрыгнул к дальней стене. Пол там понижался уступом, и в этом углублении стояла вода. Я плюхнулся и погрузился по пояс. В то же мгновение монстры кинулись в мою сторону. Передвигались они на четырех лапах, когти скрежетали по каменным плитам пола. Я побежал, увидев перед собой затопленный коридор. Монстры тоже прыгали в воду, она им доходила до подбородка, поэтому они слегка приотстали. К тому же часть из них отвлеклась на ассасинов, которые спустились таки в пролом. С той стороны доносился мат в перемешку с выстрелами. Я пытался ускориться, но мешал промокший балахон. Еще пару секунд я потратил, чтобы запустить процесс трансформации в своем теле. Мне срочно был нужен подводный шлем. Пока я возился с настройками, монстры меня догнали. Один из них зацепил мою ногу когтистой лапой. Другой запрыгнул мне на спину и вонзил клыки в шею. Замелькали системные сообщения, но до критического урона пока к счастью не дошло. Сбросить обезьяну сразу не получилось, руки соскользнули, а тварь вгрызлась еще сильнее, да еще и обхватила меня за пояс задними лапами. Я крутанулся и краем глаза заметил, что люди Эйпа тоже почти настигли меня. Высоко задирая ноги, я побежал к лестнице. Сзади раздался выстрел, и пуля попала в монстра, вцепившегося мне в спину. Он разжал челюсти, взвыл и попытался спрыгнуть, но теперь уже я не отпустил его, используя в качестве щита. Он принял на себя еще два попадания, пока я, наконец, не нырнул под воду, уходя на пятый уровень подземелья. Тело обезьяны пригодилось и здесь. Я успел проплыть 3-4 метра, когда из бокового прохода ко мне метнулась пирание переросток». Она чуть не цапнула меня за ногу, которую я отдернул в последний миг и развернулась для новой атаки. Я бросил ей кровоточащее тело, а сам осторожно двинулся дальше. Разминувшись еще с тремя рыбинами, добрался до конца коридора и уперся в закрытую дверь. В эфире вы собираетесь первым войти в запретные залы библиотеки Диноздана. Уровень прохождения 200+, уровень опасности неизвестен. Наличие легендарных предметов – вероятно. Наличие эпических предметов – маловероятно. Наличие редких предметов – в избытке. Перерождение запрещено. Войти – да, нет. Я мысленно вознес хвалу гейм-дизайнерам эфира, вдавил кнопку «да» и дверь приоткрылась. Меня вместе с течением внесло в сухой зал и бросило на пол. Дверь снова захлопнулась за спиной, а я остался сидеть в растекшейся луже. Удивительно, но на меня никто не напал. Вдалеке слышались какие-то скрипы, вздохи, и скрежет, Однако в пределах видимости меня окружали только стеллажи с пыльными книгами и клочьями паутины. Мне удалось завалить несколько стеллажей, чтобы перегородить вход. Еще я обнаружил в дальнем углу массивный стол с лавкой и тоже подтащил их к двери, усилив импровизированную баррикаду. Было понятно, что преследователи все равно здесь пройдут, да и игровая механика не позволит мне полностью заблокировать подземелье. Но завал должен был их задержать. Я не знал, сколько у меня времени, так что пришлось быстро сортировать логи и искать ключевые сообщения, чтобы разобраться в происходящем. В эфире вы убили мастера архивариуса Букчетлана. Ваша репутация в общении с механиками Диноздана понижена. Текущее значение «Презрение». Вы объявлены вне закона на территории всего протектората Диноздана. Явитесь в городской суд в течение трех дней для вынесения приговора. В случае отказа сдаться добровольно, за вашу голову будет назначена награда. Внимание! Любое давление на свидетеля, архивариуса Риткучина, будет расценено как признание вины. Внимание! Учитывая тяжесть совершенного вами преступления, ваши навыки скрытого передвижения, невидимость, маскировка, перестают действовать при контакте со стражей. Радиус обнаружения стражниками вашего персонажа увеличен на 50 метров. Спасибо, что принимаете участие в бета-тесте. Да-да, спасибо. Дальше я и сам в курсе. Обсудите пожаловаться можно на форуме. Уроды! Не знаю только кто больше. Разработчики или хитрожопый Эйп подручными. С балкона они что ли Букчетлана под мой выстрел скинули? А мне в следующий раз надо подумать трижды, прежде чем стрелять в темноту. И вообще, на что я рассчитывал, когда собрался пустить себе пулю в голову? эфирвис не разрешил бы самоубийство. Я прокрутил в голове эту сцену и вспомнил, что успел схватить свиток. Достал его, развернул, но вместо букв увидел иероглифы в виде змей, птичек и солнышек. Пришлось подождать, пока эти символы преобразились в понятный текст. Подсказка? Или еще одна подстава от Эйпа? Договориться он хочет. ха ха конечно. Шел бы лесом, причем желательно прямиком на форум бета-тестеров. Я начал закипать, но сдержался и приступил к чтению. Текст не порадовал. Да, он был похож на реальную подсказку, но лишь на ее малую часть. Как кусочек карты с крестиком, обозначающим клад, но без указания маршрута. К тому же формулировки были слишком туманные. «Бла-бла-бла, когда сын неба встретится с проклятым, ему укажут путь, бла-бла-бла, там и копайте». Примерно так я понял прочитанное. Гораздо больше меня заинтересовал маленький, едва различимый штампик на задней стороне свитка. Я поднес его к ближайшему факелу, чтобы разглядеть лучше и довольно присвистнув, прочитав. Копия, выполнена мастером-архивариусом Букчетланом в библиотеке Ахирры. Я открыл карту. Припомнил, что мне вроде уже попадалось это название, когда я зачищал с Мурлоками первый обелиск и получил квест на проклятых гвардейцев. Квест, кстати, все еще был активен. Выяснить, за что прокляли и изгнали элитный отряд стражников Ахиры и попутно разоблачить тамошних жрецов. Со жрецами, конечно, связываться не хотелось, переться в туман тем более, а серая зона, в которой прятался нужный город, прилично заползала на туманные земли. Но оставаться в диноздании не имело ни малейшего смысла. Это была территория Эйпа, и мои шансы достать его сейчас равнялись нулю. Баррикада заскрипела, но выдержала первый натиск моих преследователей. Они надавили сильнее с той стороны, а потом я услышал размеренные удары чем-то тяжелым. Из-под баррикады начала сочиться вода. Я выстрелил поверх стеллажей, понимая, что не причиню никому вреда но хоть заставлю понервничать, и побежала вглубь зала. Монстры в запретных залах, похожие на поместь прокаженных с полузгнившими ходячими мертвецами, оказались сильны настолько, что в других обстоятельствах я не рискнул бы связываться даже с небольшой стаей. Но сейчас у меня не оставалось выбора, ведь за моей спиной были еще более мерзкие твари. Эйп и его компания. Вообще, став симбионтом, я заметил, что мне нравится переходить в ближний бой. Не выслеживать, как типичный охотник, и не стрелять с безопасного расстояния, а именно сокращать дистанцию или вообще врываться в толпу. Чтобы потом, постоянно находясь в движении, метаться среди врагов, как тот боксер-бабочка, что порхает и жалит. Эдакий спидран, я так когда-то проходил компьютерные игры Наспор. Несешься, валишь тех, кто стоит на пути и прыгаешь дальше, не останавливаясь. Теперь в широких коридорах между книжными полками эта стратегия тоже отлично работала. Вот только речи не было ни об отдыхе, ни о сборе добычи. Только вперед, ну или туда, куда ведут коридоры. Будь у меня полно времени, прошерстил бы все книжные полки, ящики и потайные комнаты. Наверняка вернул бы себе достижение «Библиотечная крыса». Повысил бы знания механики и собрал бы кучу кулинарных рецептов, а также неплохой лут на правах первого прохождения. Но теперь приходилось смириться с тем, что лут подберут хранители. Им же доставался и опыт при встречах с монстрами, от которых я увернулся или просто сбежал. Кое-что, впрочем, перепадало и мне. Я нашел пару свитков на полках, а чуть позже несколько сундуков с патронами и двумя совершенно одинаковыми комплектами эльфийской брони из кожи. Этот дубль сначала меня разочаровал, но потом я сказал спасибо эфиру, потому что второй комплект пришелся очень кстати после того, как первый измочалился в ходе битвы с местным боссом в последнем зале. Босс явно когда-то был человеком, причем аврарианцем, судя по имени, о которой я едва не сломал язык. Может, и внешность он прежде имел более приятную, но теперь представлял собой уродливого горбатого карлика с большой головой. Ноги были покрыты гнойными ранами, а туловище язвами, как у прокаженных, и длинными наростами, отчего казалось, что у него несколько рук. Лицо скрывала белая маска, напоминавшая ту, что носил Роршах из комикса, на ней постоянно менялись черные кляксы. Стоило этим кляксам оформиться в понятный и четкий символ, как босс бил магией. На каждый символ приходилось свое заклинание, от простых молний до взрывающихся книг, которые он метал на манер гранат. А еще вокруг босса постоянно крутились твари-помощники. Они имели по восемь паучьих лап. Зубы плевались чем-то кислотным и вязким, но вместо тел у них были книги, перевернутые корешками вверх и полураскрытые. С этими паучками мне пришлось повозиться, пока я дошел до босса. Они прятались на полках, маскируясь под обычные книги и прыгали в самый неподходящий момент. Особенно в первый раз получилось страшно. Я чуть не обделался, когда по ошибке взял такого в руки шаря на полке. В итоге босс, впрочем, больших проблем не доставил. Я догадался, как с ним бороться. Сначала по одному перебил паучков, а потом начал уничтожать настоящие книги на ближайших полках, если на переплетах у них были нарисованы те же символы, что и на маске у моего противника. И пусть со стороны это выглядело не очень геройски, я достиг результата. Когда книги с соответствующими знаками кончились, клякцы на маске разом поблекли, а босс начал шарахаться от каждого моего удара. И испуганно верещать, пока я его не добил. В качестве трофеев мне достались, во-первых, кристаллы Приона. Они помогли мне восстановить резерв под завязку, а пару штук я отложил про запас. Благодаря Приону я улучшил свои способности. С трансформацией, правда, все шло не так, как бы мне хотелось. Грезил-то я метровым черным клинком из правой руки и пулеметом, стреляющим лезвиями из левой. Но пока все было на минималках. В правой короткий кинжал, в левой метательный нож с перезарядкой в 15 минут. Приона и опыта на больше не хватало. К тому же в последней схватке мне пришлось трансформировать не руки, а ноги. Я обеспечил себе затяжной прыжок, чтобы полить сверху в пауков из обреза. Второй трофей, выпавший из босса, заставил меня опять призадуматься. Огнестрельное оружие «Хоукмун» — револьвер. Легендарный предмет, масштабируемый до 500 уровня. Лимитированная коллекция, выпущенная в честь 50-летия игры Destiny. Урон на вашем текущем уровне 270-365. Разброс 0,6 метра на 100 метров полета пули. Эффективная дальность 100 метров. Полная перезарядка 12 секунд. Время между выстрелами 0,1 секунды. Количество патронов в барабане 8 Дополнительные эффекты. Последний патрон в барабане увеличивает шанс нанесения критического урона на 50% и наносит повышенный урон. Прочность 250 из 300. Да, я держал в руках поистине легендарное оружие. Не такое крутое, как у крысы, но из той же серии. Заполучая подобный ствол в бытность свою гномом, решил бы все свои тогдашние проблемы. Продал бы револьвер, не задумываясь, и расплатился бы с долгами в реале, а на оставшиеся деньги купил бы в игре таверму. Рама, барабан и рукоятку и револьвера были черные, а ствол серебристый. Вокруг ствола имелся защитный кожух треугольного сечения, на котором неизвестный мастер выполнил гравировку в виде перьев. На конце рукояти торчал матовый коготь. Это, кажется, становилось уже моим фирменным знаком. Коготь смотрелся, может, и не столь устрашающе, как клык на прикладе обреза, но был способен проткнуть чей-нибудь доспех. В целом же револьвер за счет толстого ствола выглядел мощно. При этом он, спасибо механике игры, не был тяжелым, а рукоятка удобно легла в ладонь. Проверить новинку удалось почти сразу же. Не успел я выпотрошить все, что осталось от босса, как послышался лай и тяжелый топот из угла выскочили два здоровенных мехдога, созданных похоже на основе бойцовых питбулей. Широкие торсы на коротких массивных лапах, квадратные головы, горящие преном глаза, псы чуть поскользнулись на повороте, потеряв скорости, но выровнялись и понеслись на меня. Я прицелился из револьвера и начал стрелять. Пять выстрелов ближайшего, лапы у него подкосились, глаза погасли и его мертвое тело доскользило до меня уже по инерции. Три выстрела в следующего, и последний патрон в барабане, усиленный, как и обещали свойства Хоук -муна, раздробил псу черепушку. Жесть, дайте две, если бы еще перезаряжать не требовалось. Сами хранители не спешили выбираться из -за угла, зато оттуда в мою сторону вылетело несколько металлических цилиндров, цветящихся красным. И я бросился в тоннель, открывшийся после смерти босса. Взрыв настиг меня уже на выходе из подземелья. Ударило в спину, будто пинка хорошего отвесили, придав ускорение. Я бежал по тоннелю, периодически оборачиваясь, а за спиной полыхал огонь.